Вы слушали вторую книгу трилогии «Когда началась Вторая мировая война. День М». Запись произведена на предприятии «Звукотекс» Белорусского товарищества инвалидов по зрению.